Глава вторая. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Трагедия моей жизни заключается главным образом в том, что я всегда уповаю на высшие силы и надеюсь, что все складется само. В основном так и происходило. Я бегала по поляне и нюхала ромашки, а божественная воля в лице моей матушки – исполнила все необходимое. Оставалось только принять исполненное по описи. И почему меня это так обижало? Мечтала-мечтала о самостоятельности, вот и накаркала. Что с ней теперь делать, ума не приложу. Шесть прекрасных лет я приезжала на юго-западную и восхитительно чувствовала себя хозяйкой, ставшей почти родной квартиры. «Стоп, так нельзя». Сейчас, когда я точно знаю, что прошлого не вернуть, я обязана думать по-другому. Буду учиться думать про всю свою жизнь с Олегом Петровичем в мстительно уничтожающем стиле. Шесть ужасных лет я перлась сквозь пургу на юго-западную, где мучилась от одиночества, пытаясь... Что же я пыталась? Как бы поужаснее выразиться... пыталась готовить страшные изысканные блюда, чтобы развлечь издевательски веселых подруг, которые мучительно часто приезжали ко мне в это мрачное логово мормона. Мучительно часто мы зажигали отвратительно пахнущие лавандой свечи и гадали на горьком и ужасно черном кофе, которое предсказывало всем нам мучительные и ужасные гадости, А сколько страшных кошмаров снилось мне на этом порочном, ортопедически отвратительном ложе. Какое счастье, что теперь все наладится, и я смогу наслаждаться своей взрослостью в родной комнатке на Бориса Галушкина. Все. На сегодня достаточно реально смотреть на окружающий мир, а то хочется плакать. Надо быть сильной, собирать вещи... Куда-то там их паковать, вызывать грузчиков, которые обязательно половину украдут, а вторую потеряют. А может, тогда все это бросить здесь и забуриться к Полине, моей бывшей одноклассницы А что? Скажу, что здесь был пожар, устроенный возмущенной общественностью, и поеду к братцу налегке. С другой стороны, что я потом скажу маме? Примерно в таких размышлениях я покидала убежище Олега Петровича. Я не решилась устроить пожар и, проклиная все на свете, дотащила свой скарб до родного дома. Я, конечно, не рассчитывала, что братец встретит меня с радостью. Два последних года он прожил в родительской квартире один, в свое удовольствие таская туда всяких девиц и дружков. Насколько я имела представление о его образе жизни – Ромка вставал почти в полдень, а домой являлся глубокой ночью и не каждый день. Однако реальность потрясла меня куда больше. Продавившись по московским пробкам до улицы Миклуха-Маклая, оказывается, это не партийная кличка, как я всегда думала, а фамилия, до ВДНХ, я надеялась побыстрее преодолеть последние метры дистанции и выгрузить Все свое многочисленное и бесполезное барахло. Но дверь нам, мне и вопящему о потерянном времени водителю газели, никто не открыл. Я поковыряла в замке своим ключом, но дверь оказалась закрыта изнутри на засов. «Может, постучать монтировкой?» — предложил сочувствующий водитель. «Давайте», — обрадовался я. На самом деле поведение братца меня возмущало так, что дальше некуда. И вчера я предупредила его о своем приезде, стараясь проявить максимальную корректность и лояльность кромкиной личной жизни. А он мне подложил такую собаку или свинью. Кого обычно подкладывают? Хотя подложить свинью... Что в этом может быть обычного? Стучать... переспросил на всякий случай водитель. Я с опаской посмотрела на дверь и кивнула. Грохот от ударов монтировки по металлу превзошел все мои ожидания. Я с уважением посмотрела на водилу и приготовилась услышать за дверью шаги. Шагов не было. Водитель покрылся испариной. А вдруг с ним что-то случилось? С вызовом принялась оправдываться я. Может, у него приступ чего-нибудь? «Чего?» — сквозь зубы процедил водитель. «От приступа совести в обморок упал». «Хотя бы», — отвернулась я, стараясь не паниковать. Седьмой этаж исключал попытки перелезть на балкон через соседское окно. Прошло еще минут десять, пока водитель бегал вокруг дома и орал. Наконец он охрип и поднялся обратно. Я вдохнула поглубже и начала по-настоящему злиться. А что мне оставалось делать? Но водителю удалось меня успокоить. Он помог мне прилечь на кушетку у соседей, молча выгрузил мое барахло возле нашей запертой двери и отбыл с миром, даже не потребовав чаевых. То есть он попытался, конечно, но, видя в каком я состоянии, настаивать не решился. Стребовать чаевые из человека — едва владеющего собой лежащего среди аромата валериана и корвалола, было довольно проблематично. В общем, водитель уехал, я мало-помалу пришла в себя и принялась караулить скарп, подпирая дверь в рай. — Ну, Ромка, только выйди, убью, — пообещала я. Словно услышав угрозу, Рома из квартиры выходить не спешил. Только к вечеру, словно обертень, подчиняющийся зову луны, он выполз, бледный и отрешенный, явно планируя направить стопы в какой-нибудь ночной клуб. Завидев его красивый бледный профиль, я встрепенулась, сбросила сонливость и собралась орать. — Ты что тут делаешь? — настолько искренне и непосредственно изумился он, что я фактически... подавилась своим возмущением. «Я? Твою мать?» «Тут! Уже с обеда, твою мать!» «Сижу и кукую!» — выпустила я гнев наружу. «А чего не зашла?» — невинно глядел меня с ног до головы братец. «Мне на лестнице больше нравится. Тут к людям ближе», — попыталась сострить я. Но Роман еще не включал юморилку, поэтому... Ни одна эмоция не пробежала по его личику. Ну — Ну-ну, — протянул он и принялся помогать мне затаскивать сумки, коробки, чемоданы, пакеты. — И почему же ты не открывал? — полюбопытствовал я. — Просто интересно. — Я плеер слушал. — Полдня? — поразилась я. — А что? — Я под музыку живу, — гордо заявил братец. — А это что за хрень? «Это не хрень, это люстра Чежевского. Я под нее тоже живу». Ответил я, хотя, если честно, страшную круглую штуковину приволок и подвесил под потолок Олег Петрович. Он был мнителен во всем, что касалось здоровья. Еще бы, ему всех жен детей поднимать. Короче, мысли, что можно воткнуть в розетку некое похожее на ежа от техники и дышать экологически чистым – правильно заряженным горным воздухом, очень отвечала его мечта. Не знаю, насколько эта штуковина действительно полезна, но при отъезде я решила, что раз уж все равно плачу за газель, так не оставлю камня на камне. В смысле, заберу все, кроме мебели, которая на самом деле была не Олега Петровича, хозяйская. «И надолго ты ко мне?» — осторожненько поинтересовался Ромик. Я взвелась круче ручей огней пионерского костра. Навечно. И чтобы больше никогда не запирался на засов. И баб не водил. И мужиков. — А мужики-то мне зачем? — попытался обидеться брат. — А я почем знаю? — огрызнулся я. — Чтоб никого. А то маме доложу. — Это бесчеловечно. На полном серьезе испугался братец. Аж пятнами пошел. Что — Что-что? — а инструмент воздействия у меня отличный. То-то удовлетворенно кивнула я и пошла осваиваться в родных пенатах. Однако даже поверженный брат не мог искупить того состояния подавленности и одиночества, которое охватило меня. Я поплакала в ванной, пошаталась по пустой квартире, в которой провела все свое счастливое детство, позвонила паре другой подруг и уснула совершенно обесточенная. Завтра была суббота. Обычно по субботам я собирала у себя небольшое, но очень светское общество и предавалось безделью. Несмотря даже на отсутствие братца, который еще за лучшее не мозолит уж мне сразу глаза и переночевать где-то подальше, я никого не позвала. Просто никого не хотела видеть. Это было вообще-то нетипично для меня. «Может, температуру померить?» – заволновалась я. Температура была предательски нормальной. Тридцать и шесть. Через 20 минут иступленного держания под мышкой градусника ртуть сдвинулась лишь на одно деление. Тридцать и семь. «Сволочь!» – разозлилась я и принялась лазить по интернету, пытаясь найти объяснение своей пугающей тяги к одиночеству. Протягу ничего не нашла, зато откопала наш сромкой гороскоп совместимости. Он гласил, весы крайне сложно уживаются с рыбами. Это тяжелый союз малопонимающих друг друга людей, живущих разными интересами. Союз может быть сохранен только благодаря весам, которые всегда стремятся сохранить равновесие. Впрочем, рыба тоже предпочитает, На открытый конфликт не идти, но они быстро надоедают друг другу. Так и живут. У каждого свои интересы, каждый тянет в свою сторону. Я подумала, что этот гороскоп действительно точно и сжато передал всю пугающую палитру нашей с братом родственной любви. Тяжелый союз малопонимающих друг друга людей. Вот что меня ждет теперь вместо радости и любви. — Катюха, говорят, ты вернулась домой? Вежливо поинтересовался чей-то смутно знакомый женский голос в телефонной трубке, которую я схватила раньше, чем подумала, надо ли оно мне. — Нет, это не я, — попыталась глупо отмазаться я. Голос не повелся. — Тогда мы сейчас будем, — обрадовал меня он. Я оторопела, послушала короткие гудки и стала строить предположения насчет того, кто бы это мог быть. Наташка, вернее, Наташки в количестве двух штук, которые живут в кирпичной пятиэтажке напротив. Эти самые Наташки были неразлучны с самого детства и всегда любили ходить ко мне в гости. Откуда они могли узнать? Или это Полина? Но голос моей лучшей школьной подруги не спутаешь ни с каким другим. И опять же, откуда Полина могла узнать, что я теперь живу дома? Может воспользоваться братовой идеей и не открывать дверь?